Глава двадцать вторая. Самолет приземлился в довольно большом отдалении от опасной зоны, так что на меры защиты местных магов с воздуха посмотреть не удалось. Летели мы отдельным рейсом в сопровождении сотрудников службы. По идее, к этому делу привлекали и других аристократов, но, видимо, в данном случае решили, что лучше будет воспользоваться моими силами в рамках совместных действий с организацией, в которой я считался консультантом. Ну и, разумеется, Скуратова тоже направили вместе со мной, чем мой напарник был не слишком доволен. Как я понял по обрывкам фраз, он все же намеревался избежать этой участи, но мое согласие изменило все его планы. Сразу после прилета мы погрузились в машины и отправились к запретной зоне, которую контролировали войска империи. Появление портала и раньше вызывало у всех большой интерес. А сейчас, когда движение вокруг него стало еще больше, то и количество любопытствующих значительно повысилось. По крайней мере, грозный вид военных заставлял их держаться на расстоянии. «А почему кроме военных здесь больше нет никакой защиты?» – спросил я у Константина, когда мы проезжали уже второй по очереди КПП, которые не давали продвинуться остальным, если у проезжающих не было соответствующего уровня доступа. Вообще правительство принудительно выселило всех, кто проживал в округе, и организовало несколько линий кордонов, которые были рассчитаны на то, что если кто-то и сможет проникнуть внутрь, то дальше следующей линии ему это не удастся сделать. Свои секреты восходящая империя охраняла очень тщательно. В нынешней ситуации это тем более было важно, чтобы не допустить жертв как среди местного населения, так и среди иностранцев, которые готовы были сунуться в опасное место, чтобы получить эксклюзивный материал. «Сейчас увидишь», – таинственно улыбнулся Скуратов не слишком спеша делиться информацией. «Поверь, это действительно надо увидеть самому». То, о чем он говорил, стало понятно буквально спустя пять минут, когда мы проехали третий КПП. По какой-то причине издали этого не было видно. Но вот стоило нам только приблизиться, как впереди появился громадный купол не меньше, чем в пару километров в диаметре. С такими размерами он должен был быть виден уже давно, но до этого момента его будто укрывала сильная иллюзия. Действительно покачал я головой. Всё же вид синеватого купола, который, казалось, сплошь состоял из магической энергии, поражал воображение. Более того, на его поверхности то и дело вспыхивали различные иероглифы золотистого цвета, что было завораживающе. Кто бы ни создал подобную защиту, а ничем иным она просто не могла быть, это был мастер своего дела. Вот только мне слабо верилось, что на подобную громадину способен лишь один человек. Жаль, что наши соседи не будут делиться своими наработками, чтобы объяснить, как вообще был создан этот купол. И это только внешний купол, поделился своими знаниями мой напарник. Там внутри еще несколько таких, что не пропускают опасных тварей дальше. А почему этих данных не было в переданной информации, Задумчиво посмотрел я на него. «Она просто не относится напрямую к предстоящему делу, поэтому никому об этом и не сообщали», — пожал плечами Константин. «А я просто знал, что тут таким заковыристым образом у них устроена защита от прорывов и проникновения внутрь». Над подобной защитой работает больше сотни аммёдзи, которые постоянно обновляют ее целостность. Вдруг вклинился в разговор Джинхей, который до этого на купол смотрел со смесью благоговения и зависти. «Но разве они не работают с духами?» С сомнением посмотрел я на члена клана Мина. «Это устаревшая информация», — улыбнулся парень. «На самом деле Медзе еще и мастера различных барьеров. Так что их в первую очередь привлекли к защите этого места, стоило только правительству обнаружить портал» что же они тогда сами не устранили угрозу, раз так сильны. «К сожалению, Амёдзи не приемлет убийства, развел руками Джинхей. «Так что они могли помочь только с созданием барьера. Вскоре мы приехали к самой границе этого громадного купола, где нас ждала встречающая делегация. Приветствую вас в Восточной Империи», — вышел вперед представительного вида мужчина в деловом костюме. После этого руководитель отряда службы начал вести с ним беседу, которая полностью выпала из моего внимания. Меня больше интересовали двое молодых магов, что стояли в некотором отдалении от делегации и спокойно пили чай, сидя на раскладных стульчиках. Выделялись они не только своим поведением, но и бледными лицами, будто никогда не видели солнца. Или же эти маги так сильно белили свои лица? Это и есть Амёдзи спросил я у рядом стоящего Джинхея. Раз уж мы приехали на его родину, то я предпочитал держать парня рядом с собой, и пусть встречающие почти без акцента говорили на русском, но тот, кто владеет двумя языками, мог нам пригодиться. «Да, только я не вижу опознавательной раскраски, чтобы понять, из какого они клана», подтвердил парень, внимательно рассматривая магов. Его настойчивые взгляды неизбежно привлекли к нам внимание, и девушка, отложив в сторону чашку, встала со своего места. Парень поднялся следом за ней, и оба мага Амёдзи отправились к нам, под удивленные взгляды встречающей делегации, что примечательно, никто даже не попытался их остановить. Когда оба китайских мага остановились в паре шагов от нас, Джинхей моментально склонился в глубоком поклоне. А мне казалось, что клан экзорцистов и клан этих магов должны иметь примерно равные позиции. Но либо это было не так, либо роль самого Джанхея была слишком незначительной, чтобы он приветствовал эту пару как равных. Представительница очень необычных магов была даже, несмотря на белизну кожи, очень красивой. И ее черные глаза, казалось, поглощали все твое внимание. Так ведь будто этого мало, сама девушка была одета в легкое белое платье Свышитый на нем каймой иероглифов, как те, что я видел на куполе. Благодаря такому одеянию открывался прекрасный вид на налитую грудь и спортивные ножки, белизна кожи в этом плане даже привлекала еще больше. Так и хотелось узнать, а везде ли она такая белокожая. Это наваждение удалось перебороть с большим трудом, что не было замечено о медзи, и она, понимающе слегка прищурила глаза что примечательно, парень рядом с ней хоть тоже и был красавчиком, но такого впечатления не создавал. Лена на него никак не отреагировала, больше недовольно смотря на девушку. «От вас чувствуется очень интересная энергия», заговорила девушка, внимательно рассматривая меня. Причем говорила она на русском, без малейшего акцента, впрочем, как и ее спутник. «Сестра» — взял ее за плечо парень — но тут же получил обжигающий взгляд от этой особы и поспешил убрать руку. «Вы недавно не сталкивались ни с чем необычным?» Приблизившись чуть ближе, спросила она. «Что вы хотите от моего мужа?» Возмутилась Лена, видимо, посчитав, что та оказалась слишком близко ко мне. «От тебя тоже ощущается эта энергия», а Мюдзи протянула руку, собираясь коснуться лица моей жены, но руки то и окутались пламенем, и мне пришлось вмешаться, — Лена, — строго произнес я, — прошу прощения за поведение моей супруги, но чем вызван ваш интерес к нам? Краем глаза я видел, что делегации продолжили общение, но вот встречающая страна нет-нет докосилась в нашу сторону. Уверен, будь у них возможность подойти ближе, они бы обязательно это сделали, но судя по тому, что происходит, А медзи обладают тут каким-то уникальным статусом, и остальные не вправе вмешиваться в их действия. Мне не доводилось видеть людей с подобной энергией, посмотрела на меня своими черными глазами девушка. От вас исходит особая аура. Прошу прощения за поведение моей сестры, склонился в поклоне парень. Брат, неодобрительно посмотрела на него а медзи, цокнув языком. «Кто вы?» — повернулась она ко мне. «Князь Егор Шувалов», — представился я с интересом, смотря на эту особу. «Я запомню», — кивнула она и развернулась, будто потеряла ко мне интерес. Второй представитель этих необычных магов еще раз поклонился нам и поспешил за своей сестрой. «И что это было?» — спросил я. «А медзи всегда были себе на уме», — пояснил Джинхей. Но им это прощается как за заслуги прошлого, так и за нынешние достижения. Так что все просто стараются не обращать на них внимания. А то, что они сами не представились, разве не выходит за рамки этикета? Скрестив руки на груди и продолжая буровить спину китайской волшебницы, произнесла Лена. «Уж такие они и есть», — развел руками парень, неловко улыбаясь. Тем временем переговоры были закончены, и еще раз бросив взгляд на защитный купол, мы отправились в отель, где сняли комнаты для нашей небольшой группы. Никто не собирался бросать нас в бой сразу с самолета, да и некоторые виды вооружения еще необходимо было доставить, так как в самом аэропорту занялись их проверкой и не дали забрать с собой. Так что еще спустя где-то 15 минут мы были у высотки отеля». «И какова наша задача?» – спросил я у Константина, который только что вернулся с совещания руководителей отрядов службы. «Так-то помимо нас у купола находилось несколько групп наемников и магических родов, которые сами решили добраться до этого места, но вместе с нами они не будут действовать. В какой-то мере это покажет тем, кто еще не в курсе, что мой род тесно сотрудничает со службой». А многие аристократы не слишком сильно хотели попасть в поле внимания этой правительственной организации. Может, никаких обвинений и не выдвинут, но ведь всегда можно обнаружить какие-нибудь нарушения, на которые раньше закрывали глаза. И пусть урона особого это не принесет, но зачем лишняя головная боль, когда ее так просто избежать? Сейчас получается, что у нас следующая ситуация – По часам затылок начал говорить с куратов. Из портала вырвалось порядка сотни тварей до того момента, как местные успели замедлить их продвижение и накрыть область дополнительной защитой. Их-то они перебили, но из портала лезут все новые и новые порции. Тяжело вздохнул мой напарник. И основная проблема как раз с этим. Твари разнообразные, и подготовить единую стратегию просто не получается. Поэтому было решено всю зону вокруг портала разбить на сектора и планомерно зачищать их, сужая круг необходимой защиты. Основная проблема в том, что портал изначально появился в густонаселенном районе. И пусть ближайшие дома выселили уже давно, но тут все равно достаточно много жилых построек и подвальных помещений. Получается, нам придется прочесывать каждый дом, чтобы убедиться, что в нем никто не остался уточнил я. «Да, и это может затянуться. Так что желательно сделать это быстро и до того, как из портала вылезет что-то еще». «А почему просто не взорвать дома, чтобы вытравить их из укрытий?» – предложил Илья, который, как лидер своего отряда мечников, тоже присутствовал на нашем небольшом брифинге перед миссией. «Нельзя», – покачал головой Константин. Правительство, по возможности, хочет вернуть жителей обратно в их дома, и даже если часть зданий при охоте на монстров будет разрушена, это все же лучше, чем уничтожить вообще все. Да и о Мёдзе говорили, что внутри купола лучше не устраивать мощных взрывов, если никто не хочет, чтобы защита попросту схлопнулась. А еще монстры могут и под землю уйти, и тогда выловить их будет тем еще геморроем, высказался я. «Тоже верно», – подтвердил мое предположение мужчина. «Куда проще привлечь внимание боем и стянуть всех существ к себе, чем рыскать по всяким закоулкам. На этом все?» «Да, можем выдвигаться». Проход через купол оказался довольно интересным. В этом участвовали уже виденные мной двое магов-родственников, которые приложили к стене защиты две, казалось бы, обычные бумажки, и вот между ними образовалась пустота, через которую мы, собственно, и прошли. Внутри же, в принципе, не было ничего необычного, даже солнечный свет никак не искажался наличием купола. Вот только еще до того, как я успел что-то сделать, Вперед вышли бойцы службы, надевшие шлемы, что сразу переводило их доспехи из разряда средних в тяжелые. Пусть и с меньшей защитой, но все же тяжелые. А тут разве можно использовать тяжелые комплекты доспехов? Удивленно посмотрел я на Константина. Тут главное свой сектор зачистить, пожал, он, плечами. А так можно использовать любое вооружение, которое не нанесет серьезный вред зданиям. В общем, главное ничего не снести, а работать можно чем угодно. Все же все понимают, что против некоторых монстров только тяжелым вооружением и можно справиться. Тем временем бойцы службы раскрыли тяжелые кофры, каждую из которых несли по двое человек, и в них оказались небольшие дроны. Две минуты манипуляций над ними, и вот сразу десяток маленьких разведчиков устремились во все стороны и почему раньше их не применяли во время нашей ловли демонов, заинтересованно спросил я у закурившего Скуратова. «У них слишком маленький заряд, чтобы рассчитывать на долгую охоту», пояснил мой напарник. «Да и тут, кроме нас и целей, больше никого нет. Значит, и не будет ложных срабатываний». Пока дроны исследовали территорию, в том числе залетая в ближайшие дома, Нас всех связали в общую тактическую сеть с картой, которая начала прорисовываться все большими деталями. «Удобно», — хмыкнул я, наблюдая за этим процессом. «Новейшая разработка», — гордо произнес куратор, будто сам принимал участие в этом. «Засекли множественные цели в третьем здании», — неожиданно произнес один из сотрудников службы, и одновременно с этим на тактической карте Желтым была выделена одна из высоток, и красными точками обозначены замеченные существа. «Ну вот и мы можем приступить к работе», — улыбнулся Константин. «И напомню еще раз, за тела монстров обещана награда, и исходя из этого будет рассчитываться вклад каждой группы. Все же понимают, что мы не можем оказаться на последних позициях этого рейтинга. Тогда, может, позволишь действовать мне?» «Спросил я разрешение у напарника. «Неужели хочешь помочь бесплатно?» «Хмыкнул он. «Можешь считать и так». Просто кивнул я. «Не говорит же ему, что я хочу проверить свои возможности с учетом того, что новая порция осколков знака власти прекратила свое воздействие на меня. И теперь моих сил было гораздо больше. Из-за этого я пока не успел узнать границы своих новых пределов. Продолжаем разведку» отдал распоряжение Скуратов. Оперативнику службы было только в радости казаться в стране и не напрягаться, так что я даже не сомневался, что он согласится на подобное предложение. Я вышел вперед, чтобы мне никто не мешал и стал создавать крупную печать призыва, расположив ее прямо на земле, благо мы были на площади, которая позволяла расположить на себе и большего размера печать. В этот раз я решил ограничиться не одним-двумя демонами, а сразу массовым призывом. Ведь нам предстояла охота, и я знал один вид демонов, который специализировался на подобном. Пусть пока печать внешне никак не проявлялась, но в магическом зрении я одной лишь силой воли чертил внутри круга диаметром в метров десять все новые и новые фигуры. Постепенно печать становилась все более сложной, и вскоре практически не осталось свободных участков Земли, которые бы не накрывали группы символов или геометрических фигур. Удерживать все это в целости было сложно, и для того, кем я был еще пару лет назад, вообще невозможно. Но сейчас я вполне мог пока без напитки, печати, энергии держать всю конструкцию. И вот печать напитывается энергией, и площадь перед нами стремительно покрывается символами. Можно было бы воплотить ее и разом, но все же мне хотелось произвести именно такой эффект, тем более на него требуется дополнительная концентрация. Тут же со стороны сотрудников службы, как, впрочем, и от моих людей, стали слышаться тихие обсуждения увиденного и, судя по обрывкам фраз, что доносились до меня, мне удалось создать нужные впечатления. Что же, приступим к самому призыву.